Глава 2. С таким эскортом в виде вооруженных курсантов добрались до Ленинграда без проблем. А так обычные поезда и пассажиры частенько подвергаются нападению и грабежу. Не успел я сойти с дежурного катера на свой пароход вместе с Бехтеревым и вещами, как вся команда опять встретила меня гулом одобрения. Понимаю, осенняя ленинградская погода кого хочешь доконает, особенно ту половину моего экипажа, которая из Южан. Потоцкий с Андреем сразу отправились выяснять насчет груза и военных. А женщин я на пару дней пока разместил в гостинице «Англитер». Бедную гостиницу после революции переименовали в «Интернационал», чем окончательно чуть ее не разорили. Экономика показала кукиш революционерам. Пришлось в 1925 году вернуть ей бывшее название, и гостиница начала потихоньку возрождаться. Правда, ни о каком пятизвездочном отеле сейчас речь не идет, но это все еще приличный отель в городе, пользующийся популярностью у «Богемы». Связано ли обратное переименование с убийством или самоубийством Есенина – большой вопрос. Одна из самых проблемных тем восприятия Есенина – его отношение к евреям. Поэта не раз обвиняли в антисемитизме. Во время жизни Есенина в Москве на него было заведено 13 уголовных дел. В большинстве дел, кроме дебошей и драк, фигурировали нелицеприятные высказывания поэта о евреях. Провокации следовали одна за другой. Есенин не раз высказывал критические замечания в адрес Троцкого и даже ввел его в пьесу «Страна негодяев» под псевдонимом чекистов. травля есенина шла с подачи Троцкого, который ясно понимал, что Есенин становится опасен. Окончилась скандалом поездка Есенина и в Америку. На вечере, устроенном мани-лейбом, Есенин читал «Страну негодяев» и прочел вместо еврей «Жит», чем возмутил кошерную публику. Несмотря на попытки Айсидора Дункан замять скандал, дело кончилось потасовкой и уже привычным обвинением Есенина в антисемитизме. Своей непредсказуемостью и своей упрямой несговорчивостью поэт достал многих. По мере все большей и большей популярности поэта у народа, власти, скорее всего, посчитали, что нечего раскачивать и так тонущую лодку, и решили вопрос кардинально. С другой, в Инглитерии было написано его последнее стихотворение «До свидания, мой друг, до свидания». Возможно, Есенин устал от борьбы совсем и вся, и невозможности что-либо изменить. Сам поэт конфликтовал не только с властью, но и со своими братьями, писателями и поэтами. Так Есенин не принимал стихи Пастернака. Поэты даже дрались. Самые острые отношения были у Есенина с Маяковским. Два талантлив в поэта делили литературный пьедестал, постоянно вступали в полемику. Это еще раз доказывает, что сейчас в мире, а особенно в СССР, происходили не только социальные конфликты, но и этнические, и национальные. Причем люди, прошедшие войну, подполье, эмиграцию и другие лишения, хватались за оружие, не думая о последствиях. Решали все быстро и кардинально по принципу «кто сильнее, тот и прав». Под девизом «пленных не брать». Только со сменой поколений в СССР конфликт несколько приутих к сороковым годам. Способствовали этому частично и репрессии, проведенные Сталином самых непримиримых фигур и надвигающейся войны. «У нас проблема. Не успел зайти в каюту, как обрадовал меня Адовский». «Ну давай», — зло сказал я и проследил, как вахтенный поставил мои вещи около стола. «У нас заяц на пароходе», — вымолвил капитан, как только за вахтенным закрылась дверь. «Большой? Вот только нелегалов мне не хватает до полного счастья». «Еще какой! Некто Борис Георгиевич Бажанов!» — вздыхает капитан. «И как он попал на пароход?» — «Да еще на рейде!» «Они что тут все, перепились, пока меня не было?» «Его ночью переправили к нам на лодке. Мы его пока спрятали в медотсеке. Адовский». «На оружие проверили?» — «Да что происходит?» — «Никак понять не могу с этим зайцем». «Забрали наган!» — «И кивает на мою полку, где я только сейчас обнаружил новую коробку». «Так, дай мне 20 минут и пойдем трясти этого зайца», — зло говорю я. Заяц оказался похож на кролика Сеню из мультика или на украинского политика Яценюка. Такой же худой, с редкими волосами, с залысинами и круглые очки. Лишь крупноватый нос портил портрет кролика Сеня. «Вы что, не могли по-другому выехать из СССР?» — уставился на него. «Вот зачем мне этот геморрой? Я так сначала и хотел, через Среднюю Азию. Но потом я увидел в документах название вашего парохода и его французскую принадлежность. Неужели вы откажете политическому беженцу от коммунистического режима?» Начал на слабо проверять меня Заяц Сеня. «Рассказывайте все! иначе ты никуда не поедешь. Мне из-за тебя свой бизнес рушить нет никакого желания, да и переезд не бывает бесплатным, да еще такой. А если меня убедите, переглянулся я Садовским. Рассказ несколько меня обескуражил. Бажанов с 1923 года работал помощником Сталина по Политбюро. Сам Бажанов не принимал никаких ответственных государственных или политических решений. Тем не менее, их исполнение требовало высокой степени информированности обо всем, что происходит в высших эшелонах власти. Он видел и личные отношения членов Политбюро друг к другу, то есть был носителем информации, которая не вошла ни в какие официальные документы. Как сообщает нам Бажанов, разочаровавшись в идеях коммунизма, он решает бежать из СССР. После общего рассказа я отклонился на стенку каюты. И что теперь с ним делать? Выдать властям? Нельзя. Ни экипаж, ни другие в Европе меня не поймут, да и тут еще неизвестно, как власти отнесутся. Стукачи у меня на проходе явно есть, хотя я пытаюсь как можно больше шифроваться. Хорошо упаковываю образцы, ставлю замки и охрану, но все это частности. С другой стороны, если пока я числюсь просто контрабандист и торговец оружием, то сдача Бажанова сейчас это все равно, что поставить подпись, что я сотрудника ОГПУ. Оно мне надо? А с другой стороны, в самом политбюро так течет, что выдача Бажанова ничего особо и не изменит. Вот только как быть со Сталиным? Явно обидится. Плюс в самом Питере тут всяких разных хватает. Кто же ему помог найти корабль на рейде и подвезти на шлюпке ночью? Нет уж, из роли контрабандиста выходить не будем. Мы сейчас не идем прямо во Францию, поэтому вам придется попутешествовать с нами. Из-за этого цена проезда до Франции в эквиваленте полторы тысячи долларов принял я решение. Сдам Бажанова Жаку Лефебруа. Думаю, ему будет интересно. Ну и мне консультации кое-какие окажите по руководству советов, хмыкаю я. Бажанов отошел в угол к своим вещам и стал там копаться. Я на всякий случай достал Браунинг и направил на него. Тут 250 золотых царских червонцев. Больше у меня нет. Увидев пистолет, медленно протянул на руках бумажные цилиндры бажанов. Не успели мы стать к причалу, как капитану явился знакомый бригадир красных бубончиков, да еще и чуть под датой Понимаю, иностранных судов в порт приходят единицы, поэтому явно следили и ждали. Так, Архипыч, если кого завтра увижу даже после спохмелья, это будет последняя твоя работа у меня. Курить бегать от парохода тоже подальше. Будет опасный груз. Наблюдатели поставлю. Одним штрафом не отделайтесь. Понял? Вмешался я. Все-таки бригада действительно хорошая. А где искать тогда более-менее адекватных грузчиков? Дальше все закрутилось. Контроль перетаскивания груза с трюма в трюм. Согласовал с Олафом, куда будут грузить оружие и боеприпасы. Потом пил материалы. Я в основном взял разные доски и небольшой брус. Появился Потоцкий и с ним и Андреем ехали в кресты. Познакомился с Шаровым. Николай Давидович долго мялся, пока я не спросил напрямик, что он конкретно хочет. Присутствие Потоцкого с убойными бумагами его явно нервировало. Привезите нам в следующий раз маузеры и автомобили. «Любые и побольше, но желательно однотипные», — выдохнул он. «Договорились. Вот только немецкие маузеры не обещаю. А вы настоящих вояк попридержите. Мне еще много нужно будет. от чего мне отказываться, если обычно мне с золотыми червонцами за это платят? Придется заскочить в Испанию и купить пистолеты. Заколебали просто с ними. Да и Потоцкий, как увидит у кого при мне пистолет маузера, так демонстративно и вздыхает у меня на глазах. Артист, блин. В крестах после двух часов перебора личных дел остановился на пехотном капитане Орешкове. Особо доказанной вины — «Я в его деле не нашел. Скорее, загребли на всякий случай». Кто-то упомянул фамилию в допросах о знакомстве с ним. «Николай Денисович, как вы относитесь, чтобы побыть наемником в Африке? Делаю я неожиданное предложение для высокого и худого человека чуть старше меня». «Вы шутите?» — невесело усмехнулся он. «Ну почему же? Есть же французский иностранный легион, и мне нужны такие же военные наемники. Что тут вас ждет? В лучшем случае нищета, в худшем расстреляют. Показываю, ну, бутерброд с чаем». А там что? Рай земной, скривился капитан. Капитан, покой нам только снится. Я даю вам шанс. Может, еще и вернетесь на родину. Но только через много лет. Сейчас вы тут только мешаете сегодняшней власти, уверенно говорю ему. Слишком долго уговаривать капитана не пришлось. Не дурак, сам все понимает. Дальше уже вместе с ним пересмотрели дела и, беседуя с каждым, отобрали личный состав. Оставил 60 рублей для покупки еды заключенным. Уж очень все изможденные. Шаров обещал отконвоировать заключенных через день. Тогда уже должна быть закончена погрузка парохода. Наконец, этот дурдом с погрузкой и размещением нового и старого личного состава и пассажиров закончился. Повращался с Потоцким и Андреем, оставил Александру Александровичу значительную сумму советских денег и обговорил разные ситуации. Наконец, корабль отвели от причала буксиры. Идем по финским территориальным водам, мимо острова Гогланда. Тут проходит основной фарватер, и я вспоминаю, что помню о нем. Да, война в 1941 году в моей истории за эти внешние острова Финского залива — это еще та песня Красного флота. Сам народный комиссар Кузнецов так обсякнул с руководством флота, что дальше некуда. Ждали-ждали, а потом потеряли половину флота при героическом прорыве и сталина в Ленинград под командованием вице-адмирала Трибуц. Потом останки Балтийского флота простояли у стенки причалов всю войну. В английском флоте командующих и за меньшее вешали. Флот, на который угробили кучу народных денег, абсолютно не оправдал возложенных на него надежд в Великой Отечественной войне ни на каком театре военных действий. Это лично мое мнение, кто бы что мне не говорил. Придется и тут мешаться. В это же время. Кабинет Меньжинского на Лубянке. В кабинете находилось шесть человек, и трое из них читали документы, а трое других застыли в тревожном ожидании. Сначала все услышали ругательство на грузинском, потом на русском языке, а потом Сталин зло бросил папку на стол. «Как такое могло произойти? Вы куда смотрели? Мы напрягаем все силы, чтобы найти деньги на закупку рельсов и вагонов, а деньги уходят на дворцы», — зло вымолвил Сталин и уставился на трех чекистов. «Да, в чем-то наш гость был прав. Киров и отложил папку, которую читал». «Конечно, прав», — поддержал Буденный. «Но нам стыдно это признать. Арестовать всех в наркомате» путей сообщения вместе с рудзу и свердловым в снх пятакова оболенского и их подчиненных озлобленный сталин после нынешних новостей и второго покушения подряд на себя и свою команду что называется закусил у дела. ну еще бы начавшиеся допросы после ранения буденного и на грека вскрыли такую коррупционную сеть воровства казенных денег что даже не верилось в реальность но 15 и 20комнатные дворцы у рузутак розенгольд межлак карахан ягода и других говорили сами за себя «Исторический факт», примечание автора. «Не у всех дома-дворцы были остроены но сам факт наличия имел место. Вашего благонравого тоже не забудьте. Без него такое безобразие было бы невозможно, буденный чекистом. Тогда и Пахомова надо привлечь», — сказал Прокофьев, занимающий должность начальника экономического отдела ОГПУ, и посмотрел на Сталина. «С Янукидзе я сам на эту тему поговорю», — не очень обрадовался будущему разговору Сталин. «А кого на место Рудзутака?» — занервничал Киров. «Пока Андреева назначим. Пусть разгребет эти Авгиевы конюшни. Хватит ему в секрет Хотел стукнуть по столу кулаком Сталин, но передумал. «Сейчас эти примчатся с маневров и поднимут твой нашим действием», — напомнил Киров. Совещание продолжалось еще некоторое время. Договорились, что и сами Минжинский, Прокофьев и Ольский проведут проверку и у себя. Если что, но наберут и новых сотрудников. Все собравшиеся понимают, что наступает новый, кровавый этап борьбы за власть. Но и экономическая ситуация в стране грозила полной катастрофой, если не будут приняты неординарные решения.